Карлсон выступает с ученой собакой Альберг. На следующее утро, едва проснувшись, взъерошенный мальчуган в полосатой голубой пижаме пришлепал босиком к маме на кухню. Папа уже ушел на службу, а босса и Беттон в школу. У малыша уроки начинались позже, и это было очень кстати, потому что он любил оставаться вот так по утрам вдвоем с мамой, пусть даже... Ненадолго В такие минуты хорошо разговаривать Вместе петь песни Или рассказывать друг другу сказки Хотя малыш уже большой мальчик И ходит в школу Он с удовольствием сидит у мамы на коленях Но только если этого Никто не видит Когда малыш вошел на кухню Мама, примостившись у кухонного стола Читала газету и пила кофе Малыш молча Влез к ней на колени Мама обняла его И нежно прижала к себе. Так они сидели, пока малыш окончательно не проснулся. Мама и папа вернулись вчера с прогулки позже, чем предполагали. Малыш уже лежал в своей кроватке и спал. Во сне он разметался. Укрывая его, мама заметила дырки, прорезанные в простыне. А сама простыня была такая грязная, словно ее кто-то нарочно исчертил углем. И тогда мама подумала... Неудивительно, что малыш поспешил лечь спать. А теперь, когда озорник сидел у нее на коленях, она твердо решила не отпускать его без объяснений. «Послушай, малыш, мне бы хотелось знать, кто прорезал дырки в твоей простыне. Только не вздумай, пожалуйста, говорить, что это сделал Карлсон, который живет на крыше». Малыш молчал и напряженно думал как быть? Ведь дырки прорезал именно Карлсон, а мама запретила о нем говорить. Малыш решил также ничего не рассказывать и о ворах, потому что мама все равно этому не поверит. «Ну, — но так что же? — настойчиво повторила мама, так и не дождавшись ответа. — Не могла бы ты спросить об этом Гунилу? — хитро сказал малыш и подумал. — Пусть-ка лучше... Гунила расскажет маме, как было дело. Ей мама скорее поверит, чем мне. «А, значит, это Гунила резала простыню», — подумала мама. И еще она подумала, что ее малыш — хороший мальчик, потому что он не желает наговаривать на других, а хочет, чтобы Гунила сама все рассказала. Мама обняла малыша за плечи. Она решила сейчас больше ни о чем его не расспрашивать. Но при случае поговорить с Гунилой. «Ты очень любишь Гунилу?» спросила мама. «Да, очень», ответил малыш. Мама вновь принялась читать газету, а малыш молча сидел у нее на коленях и думал. Кого же, собственно говоря, он действительно любит? Прежде всего, маму. И папу тоже. Ну, еще он любит Босса и Беттон, Ну да, чаще всего он их все-таки любит, особенно Босса. Но иногда он на них так сердится, что вся любовь пропадает. Любит он и Карлсона, который живет на крыше. И Гунилу тоже любит. Да, быть может, он женится на ней, когда вырастет, потому что хочешь не хочешь, а жену иметь надо. Конечно, больше всего он хотел бы жениться на маме, Но ведь это невозможно. Вдруг малышу пришла в голову мысль, которая его встревожила. «Послушай, мама», — сказал он, — «а когда Боссов вырастет большой и умрет, мне нужно будет жениться на его жене?» Мама подвинула к себе чашку и с удивлением взглянула на малыша. «Почему ты так думаешь?» — спросила она, сдерживая смех. Малыш, испугавшись, что сморозил глупость, решил не продолжать, но мама настаивала. — Скажи, почему ты это подумал? — Ну, ведь когда босса вырос, я получил его старый велосипед и его старые лыжи и коньки, на которых он катался, когда был таким, как я. Я донашу его старые пижамы, его ботинки и все остальное. Ну, а от его старой жены... «Я тебя избавлю. Это я тебе обещаю», — сказала мама серьезно. «А нельзя мне будет жениться на тебе?» — спросил малыш. «Пожалуй, это невозможно», — ответила мама. «Ведь я уже замужем за папой». «Да, это было так. Какое неудачное совпадение, что и я, и папа любим тебя», — недовольно произнес малыш. Тут мама рассмеялась и сказала «Раз вы оба меня любите, значит, я хорошая». «Ну, тогда я Эх, женюсь на Гуниле», вздохнул малыш. «Ведь надо же мне будет на ком-нибудь жениться». И малыш вновь задумался. Он думал о том, что ему, наверное, будет не очень приятно жить вместе с Гунилой, потому что с ней иногда трудно ладить. Да и вообще ему больше всего хотелось жить вместе с мамой, папой, боссой и бетом, а не с какой-то там женой «Мне бы гораздо больше хотелось иметь собаку, чем жену», — сказал малыш. «Мама, ты не можешь мне подарить щенка?» Мама вздохнула. Ну вот, опять малыш заговорил о своей вожделенной собаке. Это было почти так же невыносимо, как и разговоры о Карлсоне, который живет на крыше. «Знаешь, что, малыш», — сказала мама, — «Тебе пора деваться, а то ты опоздаешь в школу». «Ну, ясно», — ответил малыш. «Стоит мне только заговорить о собаке, как ты заводишь разговор о школе». В тот день малышу было приятно идти в школу, потому что ему многое надо было обсудить с Кристором и Гунилой. Домой они шли, как всегда, вместе. И малыша это особенно радовало, потому что теперь Кристор и Гунилла тоже были знакомы с Карлсоном. Он такой веселый, правда? Как ты думаешь, сегодня он опять прилетит? Спросила гунила Не знаю, ответил малыш. Он сказал, что прилетит приблизительно. А это значит, когда ему вздумается. Надеюсь, что он прилетит приблизительно сегодня, — сказал Кристор. — Можно мы с Гунилой пойдем к тебе? — Конечно, можно, — сказал малыш. Тут появилось еще одно существо, которое тоже захотело пойти вместе с ними. Когда ребята собрались перейти улицу, к малышу подбежал маленький черный пудель. Он обнюхал коленки малыша и дружески тявкнул. — Поглядите! — «Какой славный щенок!» — радостно воскликнул малыш. «Он, наверное, испугался уличного движения и просит меня перевести его на ту сторону!» Малыш был бы счастлив переводить щенка через все перекрестки города. Должно бы щенок это почувствовал. Он бежал в припрыжку по мостовой, норовя прижаться к ноге малыша. «Какой он симпатичный!» — сказала Гунила. «Иди сюда, маленький песик!»